Глава девятая. Мы ведь погодки. Всю жизнь с ним как одно целое. Проделки шалопутные от батьки скрывали, и от мамки. Как-то мамане тесто замесила перед Пасхой. А Артемка и говорит. Помнишь, мол, митяне, какие славные пироги с яблоками у бабки Настаси отведывали? Давай, говорит, в тесто яблок насуем. Вот и у нас такие получатся. Сказано, сделано. Ох, и отведали леща. Митька сквозь слезы кривил губы глупой детской улыбкой. А еще в ночное убегали. Со старшиками. Там Алпыска с Козьмой драку затеяли. Казахи набежали, Алпыски на помощь. Вот и нам досталось ни за что, ни про что. Потом отец откупного давал столько, что за полгода не заработать. С нами месяц не разговаривал. У меня же ни дня без него не прожито, ни чарки не выпито. Как же я-то перече буду, а? Он беспомощно разводил большие руки и заглядывал по очереди в лица слушателей. Голубые глаза посветлели от скопившихся слез, стали совсем белесыми. А случилась с Артемом обычная, беспардонная история. В сутолоке отступления, когда чехи выбивали красноармейцев из Сарастана, кто-то пальнул по бегущим и угодил аккурат в необученную спину новобранца. «Вот и повоевал, братушка! Вот и дослужился до генерала!» — схлипывал Митька. «Это ведь его мечта самого детства — стать полковником! Он даже в солдаты хотел уйти. Отец батагами дурь выбил! Ему бы родиться в другом месте, цены бы такому вояке не было!» Он и красным пошел, чтобы карьеру военную сделать. Ф говорит, в такие лихие времена каждый сапожник сможет командовать полком. Наслушался болтовни в поезде. Ты теперь домой поедешь? Тихо спросил Жока. Не. <мех> <мех> Митька отчаянно замотал головой. Как я, батьке, с мамкой скажу, что не уберёг Артёмку?» «Я теперь белочехом мстить буду до последнего, всех гадов изведу под корень, как в шей! Вы уж отпишитесь, Глеб Вениаминович, как на духу через Мануила Захарыча, или как-нибудь там, я сам не смогу!» Шаховский задумчиво кивнул. «Ну все, я пошел, мне еще своих догонять надо». «Как ты проберешься сейчас Красным?» Евгений обжег пальцы самокруткой, обиженно поплевал на них. подул. «Проберусь как-нибудь, мне за братуху мстить надоть!» Он попрощался и с понурой головой вышел за ворота. На улицах Сарастана не встречались белогвардейцы точно так же, как накануне не встречались бойцы Красной Армии. Стычка, в которой погиб Артём, оказалась первой и последней. Да и постреляли-то больше для острастки, никто всерьез не намеревался обороняться. Бойцы, наивно поверившие Евгению в день приезда, Также наивно приняли добровольцами Артема с Митькой, даже не спросив, что движет новобранцами. Просто порадовались, что отряд стал больше. «Эх, горе-вояки!» — думал про себя Глеб Вениаминович. «О провокациях даже не помышляют, а туда же страной управлять взялись». Евгений перезнакомился со скороспелыми сельскими властями и всезнайками, собрал небольшой урожай разноречивых слухов. Кто-то говорил, что в Петропавловске уже объявили Чешскую республику. Кто-то судорожно крестился, снимая шапку, и утверждал, что всех беляков вчера же и расстреляли. Достоверно узнать что-то получилось лишь на третий день. Оказывается, чехи, недовольные заминкой, как, впрочем, и в целом неясностью своего положения в полыхающей России, устроили мятеж. Они схватились с венгерскими коммунистами, смяли, лишили свободы и, в конце концов, жестоко казнили. Под управлением белогвардейцев хорошо обученные и дисциплинированные войска захватили Петропавловск, Курган, Челябинск и двинулись дальше по железной дороге. Вся транссибирская магистраль запылала, снова белая власть расправляла знамена. Пока Шаховские лакомились огурчиками из хозяйских бочек, к Челябинску подошли казачьи отряды из Верхнеуральска, Троицка и Еманженики. 1 июня 1918 года, когда удивленный Глеб Вениаминович читал замусоленный газетный листок на сыростанской заваленке, в Челябинске сформировался Комитет народной власти, Временное правительство. Поезда начали ходить лишь через две недели. К тому времени к Шаховскому обращались не иначе как «Ваше сиятельство» и при встрече кланялись. Дарья Львовна не выходила со двора, увлекшись этюдами. Князь сметался, трижды в день меняя планы, бармача под нос противоречивые аргументы. «Да надолго ли вернулась белая власть? Надеюсь, навсегда. Вонский адмирал Колчак создает новое сибирское правительство. Не лучше ли податься к нему, чем за моря? Но долгие ли годы уготованы этому правительству?» Он поминутно вскакивал и мерил шагами крестьянский двор. Александр Колчак не государь-император, и тому не удалось удержать в руках разбушевавшихся большевиков, а на этого вообще надежды мало. «Почему так пессимистично, Глеб?» — в его размышлении рассудительным лебедем вплывала Дарья Львовна. «Наши предки прожили долгие жизни под знаменем с двухглавым орлом, и нам завещали, отчего не верить в свой народ, в его разумность». Зверь успокоится лишь тогда, когда напьется кровью. «Ты народ зверем называешь?» В голосе не позвекивала сталь. «Предводителей!» Князь потер морщинки на лбу, но они не разгладились, наоборот, стали еще глубже. «Пойми, Дашенька, народу всё равно. Они сейчас как дети. Все хотят попробовать. Думают...» А вдруг жизнь станет слаще, легче, беззаботнее? Они не знают новой жизни, вот и тянутся к ней. И мы не знаем, но не тянемся, потому что прежнее нам нравится. А ведь скажи сейчас, что не станет конкуренции, не нужно будет постоянно высчитывать дебет и кредит, экономить на зарплатах и кормах, и мы ведь с радостью кинемся в омут революции. Но мы не верим в чудо, потому что долго и много учились. они верят, вот и вся разница. «Да и терять не хочется все, что имеем», — задумчиво кивнула княгиня. «Как-то неприятно, когда тебя едва не в лицо называют врагом и эксплуататором». «А все война, неумная и ненужная». Шаховский помахал руками, то ли в ораторском запале, то ли разгоняя комаров. «Не будь ее, не обнищала бы казна». Чем воевать, лучше бы построить пять новых заводов, рабочие места, сытые, занятые делом люди. И не стало бы пищи у этой революции. Ты по-прежнему во всем винишь его? А кого мне винить? Кто во главе государства поставлен? Зачем? Не заботится ли о подданных часам? Всякая война — это зло. Кто бы ни победил, проиграет Россия. «У меня, Даша, своя битва. Я бьюсь за тех, чьи судьбы верены мне Господом, за тебя и за Полину». Глеб Вениаминович надолго замолчал, несколько раз тяжело вздохнул и закончил. «Поэтому мы едем во Францию». Евгений с Полиной, сменившись шелка на простую крестьянскую одежду, бродили по окрестным холмам. В льняной рубахе, подпоясанной разноцветной косичкой, Ее аристократичность еще сильнее бросалась в глаза. Говорить о любви они стеснялись, а говорить о чем-то другом казалось мелочным и пустым. Конечно, они тайком уже блазили в возвращение в новоникольское: Блазить, грезить, закатами на берегу Ишима под музыку цикат, венчанием, как положено в сельской церкви, с непременным родительским благословением, окропаленным слезами счастья. Не сбылось. «Ты всё-таки намерен ехать с нами?» — в который раз осторожно спросила Полина. «Да, у меня нет выбора, иначе я могу тебя потерять». Он сказал просто, без пафоса и без натуги, как о чем то обыденном и давно решённом. А что будет потом? Для нее будущее представлялось не таким однозначным. «Мой отец-китаец смог капитально прижиться в России, а я смогу во Франции. И мы поженимся, так ведь поле». «Н -н Наверное, пролепетала она. По итогам этих разговоров получалось, будто они обручились без пышных фраз. Евгения это устраивало, а Полина просто любила. Его любила. "А чем именно ты намерен заняться по прибытии?" "Пойду в армию. Солдаты везде нужны. Так скорее всего получить офицерское звание." "Во французскую армию?" удивилась она. "Да." «В какую же еще?» Он смотрел бравым орлом, уже представляя себе новым Д'Артаньяном. Но Полина оказалась приземленнее, ей платье Констанции явно не шло. В очередной раз прокукарекали сарастанские петухи. Шаховские попрощались с гостеприимной сватевской тещей и покатили на перрон. Поезд уже стоял под парами. «Скорее, ваше благородие, ждать невелено!» Этот состав оказался не в пример прежнему. вагоны только второго класса, провонявшие жиром и пылью с закопченными окнами. Зато обращение вежливое, как в прежние времена. До Самары ехали пять суток, простаивая на перегонах по полдня. В стране начались глобальные перебои с продовольствием, но летом прокормиться нетрудно. У полустанков поджидали бабы с гладко зачесанными оранжевыми волосами и того же цвета рибыми лицами. Словно облитые домашним подсолнечным маслом, лузгали семечки, держали в руках корзинки с грибочками, солеными огурчиками, копчеными лещами. Даже уху в котелке умудрялись однажды сучить. Долгие стоянки располагали к пустословию. В вагонах толкались граждане сомнительного сословия. Сверху нарядный фраг, а внизу полотняные портки, заправленные в чуни. В некоторых попутчиках угадывалась солдатская выправка. Кое-кто с явно аристократическими манерами завязывал тонкими пальцами лапти. «Все смешалось, все погибло», — думала Дарья Львовна, брезгливо смахивая мух с несвежего постельного белья. Кто мог подумать, что огромную империю так легко поставить на колени? А Жокины мысли бежали в противоположном направлении. Не такой уж дурак был Артем, когда мечтал о генеральских погонах. Вот оно! То самое время, когда из ничего можно стать всем, как пелось в знаменитой песне французского пролетариата. Если правильно разложить пасьянс, исчезнет колоссальная пропасть, отделяющая его от Полины. Он сможет смело стоять рядом с ней, не краснея, не беспокоясь о своих азиатских скулах и простеньком походном френче. Поезд несколько раз обгоняли составы с восставшим чехословацким корпусом. «Зачем им гибнуть на русской земле?» — недоумевала княгиня. «Они солдаты. Они пошли на войну, зная, что могут умереть. Для них есть только одно занятие. Вот им и тешится. «Неужели у себя не с кем воевать?» «Дашенька, успех всегда опьяняет». Князь грустно улыбнулся. «Тем более смешанный с запахом крови». «Погляди, чешский корпус сметает любое сопротивление». Если белая власть все-таки вернет свое, то щедро отблагодарит этих панов за содействие. В разговор вмешался до того молчавший Евгений. А вы заметили, что они испытывают капитальную ненависть к венграм, не такую, как к русским. Необъяснимо, но факт княгиня развела руками. Почему необъяснимо? Вполне? Это отголосок давней вражды между усобиц. Она тянется из глубины европейских городов и веков. Теперь венгры примыкают к большевикам, а чешский корпус поддерживает политику Белой армии. Вот сколько раз уже случалось, что венгерских коммунистов расстреливали, а местных не трогали, мол, они здесь сами разберутся. — Все равно, папа, — резюмировала Полина. — Я нахожу до крайности странным, что Чехия ожесточенно воюет с венграми на русской земле. Тем самым верша судьбу величайшей империи, а русские в это самое время уезжают во Францию. В начале июля поезд прибыл в Уфу. Накануне Чехии под руководством белых офицеров разгромили остатки Красной Армии и вышвырнули их из города. Башкурдистан еще раньше объявил свою автономию, собирал армию, устанавливал законы. Правительство этой новой страны, бог весть, какой по счету на территории истерзанного российского флага, временно заседало в Челябинске, но войска уже смотрели в сторону, на Екатеринбург. Шаховские очень удачно пристроились в арьергарде наступающего чехословацкого корпуса, тем самым избежав массы неудобных вопросов. На них косились, но пропускали, признавая своих. Перед самой Самарой получили известие, что после их отъезда в Сарастане задержали и казнили одного из первых комиссаров Красной армии на Урале, Ивана Малышева. Не обошлось без стрельбы, и князь порадовался, что им вовремя удалось уехать. Из Омска поступали самые оптимистичные сведения об армии адмирала Колчака. Некоторые попутчики выходили из поезда вместе с вещами и пересаживались в составы противоположного направления. Новое российское государство со столицей в Омске обещало защиту и созывало под свои знамена патриотов. В Самаре тревожным шепотом передавали известие о казни царской семьи. И сразу все надежды на сибирское правительство рушились, разбиваясь в мелкую водяную пыль. Самара не порадовала гостеприимство. Жить пришлось в мебелированных комнатках, больше напоминающих берлогу. Княгиня с дочерью поселились в одной, а ожог и с князем в другой. «Нам пора отпустить Эжена», — начал князь за завтраком, опасливо косясь на дочь. «Что вы, Глеб Вениаминович, я никуда не поеду, пока не удостоверишь, что с вами все благополучно», — запротестовал Жока. «А как ты нам поможешь? Дальше уже авторитет Карпа Матвеича, да и самого Бурлака не распространяется. Да и власть их закончилась, кажется. Кроме красных, много всякого в пути может повстречаться. Нет, я с вами». Эжен? князь прав. — вмешалась Дарья Львовна. — Дальше мы поплывем по реке, это спокойная дорога. Будет правильнее, если вы вернетесь домой. Мы и так вам не сказано признательны. — Да нет же, Дарья Львовна, это такой карнавал, все может измениться в один миг, я вас не оставлю. — Мама, папа, не лучше ли расстаться в Ростове? — По крайней мере, Эжен уверенно сообщит, что мы благополучно отбыли. Представляете, как изводится Мануил Захарыч? Полина вытащила из рукава припрятанный козырь. «И у него язык без костей. Всех излишне любознательных заговорит до смерти. И в самом деле, я вернусь домой, все начну спрашивать о вас, и что я им отвечу, хоть у меня и вправду язык без костей». Жока беззаботно рассмеялся. «Что ж, если вас не тяготит эта дорога, то мы рады вашей приятной компании», — улыбнулась Дарья Львовна, но, оставшись наедине, шепнула мужу. «Он боится расспросов о смерти Артема, вот и оттягивает возвращение». «Возможно», — согласился князь. «Но меня беспокоит его увлечение полей». «Об этом раньше следовало думать». Княгиня напрочь позабыла, что идея учить вместе детей принадлежала ей больше никому. «С другой стороны, останься мы в Новоникольском, разлучить этих голубков было бы еще труднее». так что нет худа без добра. Так или иначе, пришлось бы отправляться в долгое турне. Можно сказать, что наши планы не больно-то поменялись. Невесело пошутил князь. Дарья Львовна находил отдых в живописи, поэтому каждый из спутников уже стал счастливым обладателем дюжины портретов, пейзажей и пасторальных карикатур. Злость находила выход в искусстве. На картонках то коровы лязгали волчьими зубами, то барышня из приличной семьи скакала верхом на ослике непотребно задрав ноги в полосатых чулках. Евгению понравился этюд с верблюдом. Тонконогое животное, доверчиво вытянув губы, смотрело на весенние горы, окутанные дымкой сирени и желтеньких луговых цветов. «Это про меня», — подумал он. «Я такой же. Смотрю, как бы убежать подальше». Из Самары поплыли по Волге. Равнодушная река величаво несла свои воды. Катера, баржи и пароходы выступали по широкому руслу, как на параде. Казалось, даже солнце снисходительно кивало проплывающим судам. А берега зависливо вздыхали, безнадежно склоняясь к самой воде, растущими на них ивами. Мол, нам бы тоже посмотреть на чужие земли хоть одним глазком. С воды пожар, охвативший землю, не казался таким страшным. Путешественники приободрились. Чем дальше Сибирь, тем кучнее, шумливее народ. На пароходе с трудом удалось раздобыть для княжеской семьи каюту в первом классе. Ожог разместился с узелком на нижней палубе. Доносились обрывки разговоров про смуту, равенство и братство, но он не прислушивался, занятый собственными мыслями. Неужели скоро у них с Полиной будет собственная семья? Одна постель на двоих – самая огромная ответственность. А вдруг и дети появятся? От таких перспектив становилось щекотно внутри. Зачем им дети? До самого царицы надоплыли без приключений, без ночных визитеров с вороненными ноганами. Глеб Вениаминович потеплел, а как рожился персональной спиртовкой, на которой стали заваривать настоящий душистый чай, и вовсе растаял. как будто не сбегал из своего дома в чужом зипунишке, как проштрафившийся, а просто плыл с семьей погожим летним днем, наслаждаясь неброской красотой среднерусской полосы. Чай, кстати, жёг сменял на грошовый медный портсигар у встречающихся в поезде китайцев. На старые деньги уже ничего не продавалось, на территории войска Донского ввели собственные деньзнаки, но для надежности предпочитали любой валюте натуральный обмен. Китайцы обрадовались, встретив своего среди русских, поэтому чая дали почти даром. Весьма кстати, тот, что подавали на пароходе, пить оказалось невозможным. Шаховский бережно сжимал обеими руками, поглаживал и ласкал серебряные завитки старинного подстаканника, с которым не расставался с подарок незабвенной матушке Елизаветы Николаевны, и начинал вспоминать, рассказывать. «Вы думаете, что царицын так назвали в честь государыни-императрицы?» Он хитро прищуривал один глаз и оглядывал слушателей. И в честь какой же именно? Что? А вот и не угадали. Раньше, то ли в 16 то ли в 17 веке, городок стоял на острове. Это потом его перенесли на правый берег кустью речушки. Так вот, тот островок назывался Цицерой. Ясно, куда я клоню? Яснее некуда. Кивали довольные слушатели, прихлебывая чай из разномастных кружек. Дарья Львовна приветливо улыбалась, поощряя продолжать лекцию. «А вот и снова не угадали!» Князь заливался смехом. «Название островка арабское, Цецера это попросту джазира, то есть само слово «остров». Так называть город не станут. Так откуда же идет название?» Полина закрывала глаза и на распев повторяла. «Джазира! Как красиво!» Довольный князь продолжал. «Об этом нетрудно догадаться, если знать, что речушка, в устье которой перенесли поселение, называлась царица. Это тюркское наименование Сарысу, что означает...» «Желтая вода!» — торопливо выкрикнул Жока. «Молодец!» — похвалил его князь. А государыне к этому славному городу отношения не имеют. В Царицын пожаловали вместе с последней летней жарой. Сумятица и неразбериха сбили романтический настрой, навеянной плаванием. В городе царило беззаконие. Выращенный крупной промышленностью пролетариат зажегся и жаждал поиграть в опасные революционные игры. С территории образовавшегося в мае 1918-го войска Донского, командующий Донской армией генерал Краснов, предпринял в июле-августе неудачную первую попытку захватить город. Шаховские не стали задерживаться в Царицыне, наняли широкий потрепанный экипаж и поехали в сторону Дона по беспокойному многолюдному тракту. Деньги за провоз князь отдал немеренные. В мирное время на такую сумму все и менее полгода могло жить и не знать печали. Жечь лампы, запекать гусей с яблоками, распивать заморские вина. Теперь и на доход, и на расход приходилось смотреть другими глазами. Дорога до ближайшей Донской пристани не превышала 100 верст. За 3-4 дня справным коням следовало довести путников до места. Это если без пешки. Татарин-возничий Гарифула прихватил с собой же ребенка. «Пусть вместе ходить! Так спокойно, мерза!» — пояснил он. «Мерза, господин». Путешественники поняли, что обитатели царицинских окрестностей боялись нежданных реквизиций, потому предпочитали возить все ценное собой. Жока иногда садился верхом и скакал рядом с экипажем, поднимая клубы прожаренной августовской пыли. Князь тоже не брезговал верховой ездой. Поэтому первый день путешествия вышел скорее беззаботным, чем тревожным. При приближении сумерек Гарифула занервничал, начал вертеть круглой седой головой, подгонял усталых кобылок. Надо ночевать хорошее место, пояснил он. Путешественникам передалось его волнение. Они притихли, тоже начали нервно озираться в поисках приюта. Несколько хуторков вдоль дороги не привлекли внимания татарина. Сиреневая темень уже пробиралась из лесной чащи в долину. «Стой, стой, приехали!» Из-за поворота выбежал растрепанный босой мужик с корягой в руках. «Дальше дороги нет!» Шаховский приготовил обрез, жока слез коня, нащупывая под рубахой наган. «Там анархисты всех останавливают! Не надо тудыть. Вертай лошадей!» Верить или не верить этому персонажу русских народных сказок? Кто он? А если верить, то куда именно поворачивать? Что надобно тем анархистам? Денег, имущество? «Ничем не гнушаются, все забирают, и жетуху тоже», — поделился мужик. При этом он не выглядел огорченным. То ли радость избавления от напасти так на него действовала, то ли просто-напросто кровь вскипела от нетривиальных приключений. Евгений наклонился к князю и вполголоса поделился своим планом. Я поскочу вперед, разузнаю, что к чему, а вы пока тут подождите. «Чего ждай? Не надо назад ехать!» Выступил возница, который, оказывается, все слышал. «Лошадь устала, назад не доехай, надо ночевать!» «Не надо спешить, мы толком не понимаем, кто этот человек. Постоим немного, сзади движутся экипажи, нас догонят, вместе примем решение», предложил Глеб Вениаминович. «Хорошо, но я все же проскочу с полверсты». Настаивал Евгений. Испуганные дамы не вмешивались в разговор. Мужик с коряго тем временем снова растворился в лесу. Жока вскочил на неоседланного жеребца и, озираясь, порысил по дороге, делавшей в это время плавный поворот. Через пять минут он уже скрылся из глаз. Гарифула сохранял странное спокойствие. Очевидно, такие сюрпризы ему встречались не впервой. Через полчаса возле Шаховских собралось уже три экипажа. С десяток конных почти все мужчины запаслись оружием. Некоторые попутчики из местных рассказывали, что какие-то бандиты орудовали в лесах между Волгой и Доном и называли себя анархистами, хотя по факту просто-напросто разбойничали на большой дороге. Стоило ли их бояться? Да, в пути всегда чего-нибудь стоило опасаться, хотя бы того, что лошадь обезножит. Потихоньку возобновили движение. «Там кавалерийский разъезд кого-то задержал, наверное, спутал карта бандитам», — сообщил подъехавший Жока. «Повезло нам, лучше бы не расставаться с попутчиками». На том и решили. Большое село, где остановились на ночлег, уже пообвыклось с гражданской войной. На подходах к нему с обеих сторон стояли телеги, нагруженные мешками с песком, за ними караулили патрульные из числа добровольцев. В провалах между мешками торчали ружья. «Нам лишние хлопоты не нужны», — сказал высокий дядька со сдвинутыми к переносицу бровями. Коля мирный человек, проходи». Расположились в низкой крестьянской избе желтевшей свежей соломенной крышей. В качестве оплаты ушла куча ассигнаций, которые хоть и вышли из употребления, но все равно принимались в оплату несознательными и запасливыми. На эту сумму в другое время можно было оплатить постой в самой фишенебельной петербургской гостинице. «Вот ты спрашивала, Дашенька, не вернутся ли нам?» В полголоса вещал Глеб Вениаминович после ужина из молодой картошки зеленью сдобренной постным маслом, тугой, напитанной еще не выветрившимися соками земли. Не то что мягкая, безвкусная вата, которой та же картоха становилась к весне. Слишком много сладостных воспоминаний осталось в Новоникольском. Княгиня мечтательно закатила глаза. Это ты имеешь в виду старую сытную жизнь. А теперь я и не знаю, богат я или нищ и гол. Того, что нами истрачено в дороге, раньше хватило бы на свадьбу дочери, да еще и на приданной осталось бы. А теперь? Нет, душенька. Государство — это в первую очередь стабильность, а без нее и государство не надобно. Хозяйка избы с детьми ушла спать в сени. Гарифула и полезли на сеновал. Лошади, которым не досталось места в крестьянском скотнике, спали стоя, привязанные к невысокому тыну. На улице изредка слышались голоса, то переговаривались караульные, среди которых бродил и хозяйкин муж. Августовская ночь не принесла собой прохлады. Сошедшие с ума цикады стрекотали, как лента новомодного синематографа, громко и требовательно. Где-то далеко ухал филин. кто-то робко растянул гармошку, но тут же заставил ее замолчать. Мол, неуместно беззаботное веселье в шальное время. Бархатная южная темень, в отличие от сибирской, полупрозрачной, ненадежной, обволакивала и усыпляла. Когда Жок открыл глаза, насеновали вовсю хозяйничали утренние сумерки. Рядом посапывал Гарифула, во дворах заливались петухи. Он с просонья подумал, что спит дома, и сейчас мамка встанет и замесит тесто на пироги, а потом соберет хрустящих огурчиков и вытащит из погреба запотевшую крынку с домашним каймаком. Подстелив китель под голову, чтобы не кололась вредная солома, он перевернулся на другой бок. «Фьють!» — раздался тихий свист. «Вставай, тебе говорю! Пойдем во двор! И татарина растолкай! Нечего храпеть!» От стены отделился силуэт и повел длинным дулом в сторону ворот. «Выходи!» Жок в испуге скатился, дернув по пути Гарифулу за ногу. «Вы кто? Что вам надо?» «Мы поборники справедливости!» Высокопарно начал пришелец, но сбился, запутался в незнакомых словах и закончил по-простецки. «Короче, анархисты мы!» «И что вам надо?» Наконец удалось разглядеть лицо под низко нависшим козырьком. Веселые круглые глаза в рамке густых ресниц, пышная пегая борода, торчащая в разные стороны. «Сейчас грабить вас будем, а потом и убивать может статься, так что не паникуй!» в судьбоносные новости он сообщал будничным тоном, позевывая. Во дворе уже толклись трое незнакомцев. Все бородатые, в длинных рубахах, в руках винтовки. Распоряжался совсем высокий парень в полосатой рубашке, чья поросль на лице больше напоминала неполотые грядки. Хозяйка с детьми чудесным образом испарились. Лошади-гарифулы тоже исчезли. Домашняя птица бродила между непрошенными гостями. Черный с фиолетовым отливом петух норовил клюнуть грязный сапог полосатого. Из дома вышел князь, заспанный, щурясь на происходящее. Как часто случалось в минуты отчаяния, в непроснувшейся голове Евгения родился авантюрный замысел. «Вы зачем в дом пошли, невезучки?» — окликнул он анархистов. «Вам разве не сказали, что там девка больная? Видите, мы спим отдельно, сторонимся их. А это ее батька с мамкой, они уж наверняка заболеют. А вам оно надобно?» «Чего?» — не понял долговязый предводитель. «Чем больна?» «Да хрен ее знает! Сыпь на ней жуткая, раны чешутся, как золотушные. У нас в деревне уже пятеро умерли, антентого самого. Лечили, как умели, да не помогло. Все, на погост откочевали. Вы тоже, что ли, туда торопитесь?» «Чего это он?» Тот, что вывел сеновало Жоку с Гарифулой. Раскрыв рот, смотрел на своего командира, надеясь получить ответы. «Врет, поди! Беззаботно обронил тот. «Да ладно, вру не вру! Ты только меня с ними вместе не сажай, я еще пожить хочу!» Евгений повысил голос и уже почти кричал в надежде, что Дарья Львовна с Полиной Глебовной его услышат. «А как ты прежде с ними ехал?» Ни в одном глазу!» Уверенно запротестовал импровизатор. «Мы-то верхами, а они сами собой. Это нас на постой вместе поселили, да и то не под одной крышей». «Это правда, господа», — вступил в разговор Глеб Вениаминович. «Моя дочь серьезно больна. Долг порядочного человека — предупредить вас об опасности. А деньги я вам и так отдам». Он вытащил несколько ассигнаций из портмоне, которые держал под рукой на мелкие нужды, и протянул вожаку. «Мало! По виду-то в баре не последнего разбору!» Второй бандит недоверчиво покачал головой. «Мы растратились по дороге, цены взлетели до небес, а нам к морю надо дочь лечить. Вот, могу часы свои отдать, они у жены, она по ним время приема лекарств отмеряет». «Да брось ты их, Пашка!» подал голос тот, что вывел ночевавших на сеновале. Пошли в другое место. Есть еще постояльцы. Не хватало нам заразу посыпить. Может, прибить их тогда, чтобы не мучились? Задумчиво почесал лопатку предводитель. Ты чего? Уже чесаться начал? С явным испугом в голосе спросил Жока: Эй, Пашаня, ты чего в самом деле? А ну, братцы, пойдем от сели по добру, по здорову. Да, пойдем-ка! Поддержал его главарь. Эй, а мои кони! Как я ехать буду? Закричал им вслед Гарифула. Тот из анархистов, что оказался порассудительней, повернулся и показал татарину дулю. А как мы поедем? Здесь оставаться что ли? Все село перезаражаем! крикнул Жока, когда бандиты уже вышли за ворота. Анархисты остановились, пошушукались и в скором времени впихнули во двор всех трех коней. «Дёргайте, отсель шипче, крикнул полосатый и скрылся. «Действительно, Глеб Вениаминович, давайте поскорее простимся с этим гостеприимным кровом». Евгений шутил, но у самого подрагивали пальцы, пока запрягал лошадей. «А я дальше не поехай!» — вдруг сказал Гарифула. «Я назад поехай!» «Тогда ты назад пешком пойдешь, любезный!» Жока приподнял подол рубашки, обнажив смуглый поджарый живот, которому уютно приклеился засунутый в штаны ноган. «А доехать мы и сами сможем». Татарин почесал затылок и пошел запрягать коней. Те, кто трусит, не пускаются на заработки в неспокойное время, а сидят у печи. Глеб Вениаминович повернулся, вошел в избу и страшно закричал. Остальные кинулись вслед за ним в темнеющий проем. В сенях валялись разбросанные яблоки, видимо, хозяйка уходила в спешке. В горнице, обласканной утренним полумраком, на взрыв плакала Дарья Львовна, обнимая за колени Полину. На голове у той творилось безобразие. Проплешины чередовались с клочками в торопях выстриженных волос. Лицо покрылось малиновыми пятнами. «Полина!» – протянул князь. «Что это значит?» «Все хорошо, папенька, я больна». Пусть все это видят. Так нам проще станет передвигаться. Женя здорово придумал. Не спорю, Эжен проявил чудеса смекалки и очень кстати. Мне отец рассказывал, потупился Жока, что они в караване такую штуку придумывали, если знали, что поблизости грабители притворялись, что кто-то капитально подцепил заразу. Очень умно. Благодарность Федору Ивановичу и тебе, его достойному сыну. «Только позвольте варенье с лица смыть!» – засмеялась Полина. «Лучше я у маменьки красок возьму!» «Тронемся поскорее, пока они не опомнились!» Заторопился стеснительный выдумщик, и через полчаса путники тронулись, так и не повидав хозяйку. Людей на тракте становилось все больше, это обнадеживало. Немало отыскалось желающих перезимовать под охраной генерала Краснова, атамана Всевеликого войска Донского. Идти становилось не так боязно, но скорость замедлилась. Полуденную жару переждали в приветливом постоялом дворе, где подавали паштет из утиной печени. «И чем вам не фуагра, маменька?» — развеселилась Полина, замутанная по-крестьянски в платок, так что на виду оставался только пятачок розового личика. Ничем сей деликатес не уступает шедеврам парижских поваров. «Вкус отменный!» Согласился Глеб Вениаминович. «Вот только сервировка все портит. Вкус блюда зависит не только от ингредиентов, но и от того, где его подают. Слышится ли плеск моря, звуки свободного и открытого мира? Или ты глотаешь кусок в страхе, что вот-вот отберут?» К вечеру сделали привал в татарской деревушке у дальних родственников Грифулы. Здесь надеялись отоспаться. Денег татарин потребовал вдвое больше, чем платили за прошлый постой. Половину взял деньгами, а вторую часами. Глеб Вениаминович не жаловался, лишь бы добраться живыми до места. Самые дорогие фамильные украшения Дарья Львовна зашила в платье. То, что попроще, растолкала по чемоданам. Станут искать, придется все перерывать и вскрывать. Не так-то просто. По прошествии трех месяцев она и сама начала забывать, где и что спрятала. Даже обручальное кольцо, с которым никогда прежде не расставалась, сняла с руки, поцеловала и пришила суровой ниткой к подкладке жокиного кителя. Это самая большая моя ценность. Я знаю, ты не потеряешь, сказала она, глядя ореховыми, как у Полины, глазами. Теперь Жока часто прижимала руку к тому месту, где невесомо колотилось о сукно священная реликвия семьи Шаховских. Его внимательный, повзрослевший взгляд Подолгу останавливался на живописных рощах, полях, людях, говоривших с ним на одном языке. И внутри раздавался печальный звон эмигрантского колокола. Без пяти минут беглец грустил о незделанном, невыслушанном и невыкрикнутом, о том, что кто-то другой будет ставить запятые точки в истории его родины, будет казнить и прощать. Дон показался на третий день к вечеру. Возле пристани колыхалась толпа. К отправке готовили пассажирский пароход, три баржи и несколько суденышек поменьше. Глеб Вениаминович решил не искушать судьбу, ночуя на берегу. Переплатив с лихвой, он добыл две крохотные каюты на пароходе. Кажется, здесь порядка наблюдалось поболее, чем в окрестностях Царицына. Впереди ждал Новочеркасск. Столица нового государственного образования, затем Батюшка Ростов, именуемый воротами Северного Кавказа. Могучая река косе не обмелела, сквозь темно-зеленую толщу просвечивало рябое дно, израненное солнечными бликами. Волны преломляли свет, создавали целый спектакль за кулисами мохнатых водорослей. Одни пятна казались поярче, сжег и назначил их красноармейцами, те, что побледнее, стали белогвардейцами. Подводные дружины отплясывали на удивление Салажина, то сливаясь в единый световой поток, то разбегаясь по дну разбитым зеркалом. Иногда удавалось разглядеть и других зрителей за законспирированного балета. Мелкая рыбешка, замечтавшись, заплывала на середину сцены, но тут же в испуге удирала, чтобы не портить представление. Плавание выдалось спокойным. Донское войско бдительно охраняло главную артерию. Дисциплина везде. выправки судового командования, в обращении с пассажирами, даже подстаканники на пароходе не перевелись. Женя, у меня на сердце неспокойно. Полина носила на стриженной голове простенький платочек, отчего выглядела жалкой, обтрепанной, как потерянная кукла. Я не хочу стать причиной твоей поломанной жизни. Какой из тебя солдат, офицер? Франция — страна богачей. «Кому ты там нужен?» «Я думал, что тебе?» Евгений надулся. «Да, только мне. Одной мне. Поэтому давай я останусь здесь. Мы вместе останемся. Здесь дом, все знакомое». Она замерла, опустив голову. «Как скажешь». Он хотел казаться степенным, но внутри все возликовало. «Не придется искать новой судьбы». Он просто вернется домой и станет служить новой России, своими руками строить общество всеобщего благоденствия. Здорово! У сибирского правительства больше нужды в патриотах, чем у Франции. Впереди веселое, интересное время. Когда строится новое, всегда страшно, но и интересно. Скоро он станет офицером или депутатом, и Полина не будет стыдиться, что выбрала такого в мужья. Во все времена славившийся торговлей Ростов расставил пятерню торговых трактов, по которым бесперебойно поставлялись как необходимые товары, так и свежая информация. В порту не прекращалась погрузка-разгрузка. Измученные тревогами иммигранты печально провожали отплывающие суда в ожидании своей очереди. Началась охота за отметками в паспортах, которая грозило затянуться на месяцы, если бы не запасенные царские монеты, старинные часы и плотные пачки иностранных купюр. Шаховские разместились в небольшой, но очень чистенькой гостинице, которую держали аккуратисты немцы. Хозяйка в накрахмаленном чипце приветливо кивнула и потребовала расчет золота. Князь оставил еще одни часы и завалящий перстенек с янтарем. Хозяйка вполне умилостивилась с таким подношением и предоставила две натертые до блеска комнаты сроком на три недели. Ее дочки, проворные Фройляйн, мигом принесли горячий самовар, таз и ведра с горячей водой. Несмотря на весь лоск, с горячим водоснабжением случались перебои. Зато завтрак подавали на крахмальных салфетках, как в старые добрые времена. Из Ростова уходили пароходы в Одессу, где собирались нежелавшие мириться с новой властью и выбравшие откочевать за моря. Одесса распахивала морские ворота в Стамбул, а тот во весь широкий и свободный мир. В сентябре, накануне отплытия, узнали, что белые разбиты под Царицыном, порадовались, что удалось оставить его перед боями и не попасть на десерт кровожадным большевистским командирам. «Нам везет!» шёпотом говорил Глеб Вениаминович, усаживаясь в экипаж. «Из самого Петропавловска идём в хвосте у белочехов, а из царицы нас бежали до красных». «У Эжена есть билет назад в Петропавловск?» спросила Дарья Львовна. Евгений замер, щёки обдало горячим, он коротко кивнул. «Да, я договорился, будет место». Уф, не заподозрили». На самом деле у него было два билета на обратный пароход. Они с Полиной решили сообщить о решении у трапа, чтобы не осталось времени передумать или уговорить. Жока опасался, что Поле не устоит перед материнскими слезами и гневом отца. «Посадим их на пароход, а в последний момент ты сойдешь на берег», — сотый раз повторял он. «Да, да, правильно», — кивала бледная княжна. В самый последний момент, чтобы не осталось времени передумать. Нельзя, чтобы маман и папа из-за меня подвергались необдуманному риску. Нельзя. Тебя я защитить смогу. Ты моя невеста. Будущая жена, моя половинка. А за князем мне трудно будет вступиться. Жока задержал взгляд на гибкой талии, не спрятанной, как обычно, под пятью слоями шелка и габардина, а дышащий прямо под тонким льном здесь. рядом. «Я не прощу себя никогда, если с маменькой или папенькой по моей вине случится беда. Она попробовала забрать руку. Не случится. Кто любит, тому Бог помогает. Он хотел еще что-то сказать, о чем-то попросить, но только вздохнул, опустил голову и пошел в дом. Да не заявись он Глебу Вениаминовичу с предупреждением, не было бы сейчас этого Валково расшатанного положения». Мог ли он знать, подслушивая слова дядьки Карпа, к чему это все приведет? Большой трехпалубный корабль стоял под парами, навострив нос на азов. Багаж споры загрузили в каюты. Неизбежно приближалась минута, когда все тайное, сто раз переговоренное, станет явным, от которого уже не отвертеться, не оттянуть и не переиначить. Самый страшный момент. «Маман? Папа?» — начала Полина. — Гранд Мерси. — Вы подарили мне счастливое детство, но теперь оно закончилось. Пароход натужно загудел, фыркнул, грязноватый борт завибрировал. — Я остаюсь здесь, с Эженом. Князь вздрогнул, замер, наклонил голову, будто не расслышал. Княгиня выронила из рук зонтик, он щелкнул костяной ручкой по булыжнику и остался валяться в пыли. Мадам, месье! Жока страшно волновался. В ушах стучала кровь, он даже не мог разобрать собственных слов. Я прошу вас оказать мне честь и прошу руки вашей дочери Полины Глебовны. Я ее люблю всей душой. Я обязуюсь быть примером добропорядочности и честности, чтобы создать достойный всяческого уважения союз. Возле остатков багажа кто-то засопел, наверное, что-нибудь стащили. Полиночка, детка, ты же это не всерьез? Дарья Львовна заговорила вдруг тоненько, фальшиво, сюсюкая, как с маленькой. Эжен, это не мужской разговор. Князь протер платком, вспотевший лоб. «Мужской, обдуманный, взрослый. Я люблю вашу дочь и не могу представить свою жизнь без нее». Евгений повернулся к Полине, протянул ей руку. «Готова ли ты разделить со мной печаль и радость, богатство и бедность?» «Да, да, да, папа! Я готова разделить все тяготы жизни с ним». Она схватила протянутую руку, Крупные слезы текли по бледным щекам. Они уже намочили несуразный крестьянский платок, но она не вытирала щеки. Пароход снова призывно загудел. «Боже мой, Полина! А зачем было тянуть до Ростова?» Брови княгини взлетели чайками. «Почему не признаться сразу? Не было бы этих испытаний и лишений!» «Я... я боялась, что...» «Мы так решили», — ответил будущий муж за обоих. «Решили проводить вас». Пароходу явно не стоялось на месте. Его манил морской простор. Матросы собрались у трапа, готовые отдать швартовые. «Да ты хоть представляешь себе, что такое нищета? Что значит думать о хлебе насущном? Хоть один из вас это представляет?» — горячился князь. «Ваше скоропалительное, необдуманное решение, детки, также скоропалительно может поменяться!» Дарья Львовна говорила не так запальчиво, а того более вразумительно. «Нет, никогда!» — в один голос вскликнули Евгений и Полина. «История слышала тысячи таких никогда!» Старпом спустился по трапу и вежливо попросил Шаховских подняться на борт. раздосадованные заминкой пассажиры, стреляли гневными окриками с открытой палубы. «Ладно, Глеб, мы тоже остаемся, буднично сказала Дарья Львовна. «Раз судьба, так значит, пусть все случится. Прикажи послать за вещами в каюты». «Нет, мадам, месье, мы не хотим подвергать вас риску». «Что нет?» — князь выискивал взглядом, кому бы поручить разгрузку багажа. «Ты сам, Жен, напоминаю, сам спровоцировал нас бежать из дома. В пути погиб Артем. Как я буду смотреть в глаза Елизарию? Мы жутко потратились, пока добирались, пережили столько страхов. А теперь из-за тебя же мы вынуждены поставить крест на планах». «Да, Жен, к чему было тащить нас сюда?» Добавила княгиня. «Вы же не всерьез думали, что мы согласимся уехать, бросив Полину?» Ее губы исказила болезненная улыбка. «Это я, я придумала!» Полина, заметив, что Жока не в силах подобрать нужных слов, пришла на помощь. «Он хотел, он не так хотел!» Она всхлипывала, но голос звучал уверенно и страстно. «Мама, папа, не может быть речи, чтобы вы из-за меня, из-за нас меняли свои планы!» «Какие планы?» «У нас один план — быть вместе! Если суждено погибнуть, значит на то воля Божья. Устало вздохнула Дарья Львовна. «Да неужели ты думаешь, что мы сможем наслаждаться жизнью, пока ты здесь, в неизвестности?» Князь наконец-то выловил из толпы матроса, взял его за рукав для надежности и принялся растолковывать, что нужно забрать вещи с уходящего корабля. Его слова утонули в требовательном реве парохода. Евгений часто-часто заморгал, глядя то на собеседников, то на подрагивающий в нетерпении трап. Он страшно корил себя, что не озаботился билетом на этот пароход и даже не успел наняться юнгой. Что ж, значит, уедет на следующем. «Полина, месье прав. Я не могу обеспечить тебе ту жизнь, к которой ты привыкла. Я могу только отдать тебе всю свою любовь. Или жизнь. Мне не жалко». «Тебе следует поехать с родителями во Францию». Он сжал ее руку, заглянув в глаза и кивнул с невысказанным обещанием. Она все поняла. Шаховские поднялись на борт, корабль недовольно покорехтел и отчалил. Высокая фигура с темным ежиком волос на голове осталась стоять на пристани, сжимая правой рукой недорогие часы с откидной крышкой, повешенные для надежности на шею.